Однажды Пушкин был очень не в духе. Ему была сильная надобность в деньгах, а скорого получения их не предвиделось. «В эти-то неприятные минуты является какой-то немец-сапожник и энергично требует видеть Пушкина». Раздосадованный поэт выходит и резко спрашивает, что нужно. «Я к вам, господин Пушкин, пришел за вашим товаром», — ответил немец. «Что такое?» — с недоумением спросил снова поэт. «Вы пишите стихи». Я пришел покупать у вас четыре слова из ваших стихов. Я делаю ваксу и хочу на ярлыке печатать четыре слова, очень хорошие слова. Яснее дня, темнее ночи. За это я вам дам, господин сочинитель, пятьдесят рублей. Вы согласны? Пушкин, конечно, согласился, а немец, довольный вполне сговорчивость поэта, ушел заказывать желаемые ярлыки. В одном из писем к Дельвигу из Тверской деревни своего приятеля Пушкин рассказывал о себе анекдот. «На днях было сборище одного соседа. Я должен был туда приехать. Дети его родственницы, баловные ребятишки, хотели непременно ехать туда же. Мать принесла ему изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Н.М., приятель, у которого гостил Пушкин, их взбудоражил». Он к ним прибежал, «Дети, дети, мать вас обманывает, не ешь черносливу, поезжайте с нею, там будет Пушкин, он весь сахарный, его разрежут, и всем вам будет кусочком». Дети разревелись, не хотим черносливу, хотим Пушкина, нечего делать, их, повезли. И они сбежались ко мне, облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. В одной из своих странствий по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня, очень интересная наружность. Она говорит ему, что узнав случайно о приезде великого поэта, она не могла удержаться от желания познакомиться с ним. Весь разговор свой барышни переспает комплиментами и с неподдельным восторгом отзывается о поэзии. Пушкин слушает ее с удовольствием и не пропускает случаи полюбезничать. При прощании барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданных встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску и продолжает путь, но не успел он выехать из селения как отгоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит поэт, что барышня просит его заплатить ей 10 рублей, закупленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь своим звонким смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования. Пушкин иногда сильно русофильствовал и громил Запад. Это огорчало его близкого друга Александра Ивановича Тургенева, просвещенного и убежденного космополита. Однажды Тургенев долго спорил на эту тему с Пушкиным и, раздосадовавшись, наконец воскликнул. «Знаешь что, голубчик, съездь хоть в Любик, все шумнее станешь!» Пушкин расхотался. Интересно знакомство Пушкина с графом ланжероном в Одессе. Этот французский эмигрант, один из знаменитых генералов Великой Брани против Наполеона, имел слабость считать себя поэтом. Он писал на французском языке стихи и даже драмы. Однажды, сочинив трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, что-то прочитав ее, высказал свое мнение. Александр Сергеевич продержал тетрадь несколько недель и, как не любитель галиматье не читал ее. Через несколько времени, при встрече с поэтом, граф спросил, какова моя трагедия? Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выражениями. Но Лонжерон входил в подробности, требуя особенно сказать двух главных героев драмы. Поэт разными изворотами заставил добродушного генерала назвать по именам героев и наугад отвечал, что такой-то ему больше понравился. «Так — Так! — скричал восхищенный автор. — Я узнаю в тебя, республиканца! Я предчувствовал, что этот герой тебе больше понравится! Пушкин был удален из Петербурга и назначен на службу в Екатеринославль, в канцелярию генерала Инзова, для колонистов Южного края в 1820 году. Пребывание Пушкина в этом городе продолжалось недолго, он вскоре уехал на Кавказ, а затем попечительство над колонистами было переведено в Кишинев. Невольный обитатель Екатеринославля поэт скучал страшно. К скуке присоединилась болезнь, жестокая простуда, происшедшая от раннего купания в Днепре. Жил Пушкин в каком-то избенке, в обстановке самой непривлекательной. Жизнь в глухом и бедном городе при таких обстоятельствах не могла прельщать поэта, так что покинувшего столицу и, по-видимому, всеми покинутого. Но оказалось, что и в пустынном тогда Екатерина Славле уже знали Пушкина как знаменитого писателя, и пребывание его в городе не только огласилось, но и сделалось событием для лиц восторженно к нему относившихся.